Кстати, как это ни странно, он был прав. Алиса действительно уверенно выбирала плоды и явно знала, какова они на вкус. Что касается меня, то я ни капельки не разбирался во всей этой зелени. На самом деле были плоды другого цвета, но мы иначе, как зеленью, всё это вегетарианство назвать просто не могли. И не знал я, какова она на вкус. К примеру, я с полной уверенностью в том, что передо мной обыкновенный помидор посолил его. Как оказалось, зря – Позднее Алиса сделала для нас небольшой экскурс в биологию. Я узнал, что этот сладкий красный плод называется яблоком. Сорт выведен совсем недавно, всего несколько месяцев назад в лабораториях Академии. Откуда об этом знала сама Алиса и зачем ей эти знания вообще были нужны, для нас осталось загадкой. И вообще, нас поверг в некоторый шок сам факт, что вампирша учит нас правильному викторианскому питанию. В ответ на все наши вопросы Алиса неопределенно хмыкала, пожимала плечами, но молчала, как завзятая партизанка. «Да», — проговорил честно обитым ртом, — «а еще говорят, что наш император начал сдавать. Он даже вампиров на свою драконовую викторианскую диету посадил». «А что, очень даже вкусно, — заметил Викерс-младший, давно уже расправившись со своей порцией и плавно перешедшей к моей». «То есть ты согласен, больше никогда не есть мясо?» — поинтересовался старший брат. На лице младшего отразился мучительный процесс размышления. «Совсем никогда?» — наконец приспросил Наив. «Угу», — буркнул Чес, не отрываясь от чего-то большого и желтого, но желая принять участие в беседе. «Нет», — протянул любитель покушать. «Как же это? Без Бестелятинки, курочки, колбаски, котлеток, отбивных, ребрышек, тефтелек», — мечтательно продолжил Чес. Наваристых супчиков, шашлычков, пирожков. Младший Викерс с ненавистью посмотрел на яблоко в руке. Я хочу домой. Алица не удержалась и прыснула в кулачок. А вслед за ней засмеялись и мы. Только наив почему-то не смеялся. Видимо, искренне переживал. От переживаний нас отвлекла новая потасовка, на сей раз произошедший без нашего участия. Двое парней за соседним столиком скачили со своих мест и затели разборку на повышенных тонах. «Да твоя огненная птица не соперник моей бабочки. Твоя бабочка и рядом с моей птицей не стояла». «Конечно, не стояла. Зачем ей стоять, если летать положено?» «Да иди ты, сам иди. Вот завтра и проверим, насколько крута твоя бабочка». «Значит, поединок?» «Поединок. На рассвете?» «Да, люблю выигрывать. До завтрака». В течение всего диалога в столовой стояла тишина. Мы просто не могли поверить в такую дачу. Уже на второй день своего обучения в академию мы сможем увидеть настоящий поединок». — Ты слышал? — шепотом спросил Чес. — Кажется, нам улыбнулась удача. — О, да. Я скептически посмотрел по сторонам, на подозрительно притихших учеников старших курсов. Сегодняшние новички, понятное дело, из-за в ловили каждое слово. Но почему молчали старшие? Может статься, что улыбка этой дамы окажется издевательской. — Скептик! — отмахнулся Чес. — Значит, перед следующим завтраком мы двигаем... — А куда мы, собственно, двигаем-то? — Да, куда? — подхватил с — Я ни за что не пропущу такого зрелища. Я хочу увидеть этих таинственных птиц и бабочек. Попробуем узнать. Чез поднялся за стола и огляделся. — Вы доедайте, а я пройдусь и разведаю, что к чему. Мы озадаченно посмотрели вслед уходящему Чезу, а затем перевели взгляды на пустые тарелки. с младший толкнул брата локтем и растерянно спросил. — О чем это он говорит? Есть-то нечего. — Это он шутит, — отмахнулся Невил. А-а-а, шутит. Мы с Алисой перекинулись понимающими взглядами и едва сдержали улыбки. Наивность Викерса-младшего не было предела. Мы прождали Чеза около получаса. В течение всего этого времени я пытался завязать разговор с Алисой, но что-то никак не клеилось. То ли мешало присутствие посторонних, то ли сам я делал что-то не так. Скорее всего, конечно, второе. Но как нам мог помешать постоянно перебывающий мне Викерс-младший или его старший брат, старающийся всеми возможными способами Имеется в виду очень тонкие намеки, что-то типа «дави кровососов и клыки надо обрывать», показать вампирше, до какой степени он ее презирает. Вернувшись, сейчас застал нас сидящими в полной тишине и в совершенно дурном настроении. Алиса демонстративно не смотрела в сторону Викерса-старшего, тот не смотрел в ее сторону. А я сидел как раз между ними. Что касается наива, то он сохранял смурной вид просто из солидарности со старшим братом. «Мне кажется, когда я уходил, все выглядело не столь удручающе», — заметил Чес, садясь на свое место. Ответом было ему молчание. «И вы не хотите послушать, что же я выяснил?» — с улыбкой поинтересовался Чес. «Конечно, хотим», — не выдержал я, «особенно если учесть, что мы у тебя уже полчаса ждем, и наша смена уже должна вот-вот кончиться». На самом деле, кроме нас пятерых в столовой больше никого не осталось. Официанты давно бы нас выгнали, но плуждающий по залу недовольный взгляд вампирши пересекал все их порывы еще в зародыши. Связываться с ней никто определенно не хотел. Поединки старших учеников проходят в зале средней силы. Он занимает весь десятый этаж. «Эти двое собираются устроить дуэль перед завтраком, то есть около восьми часов утра», — начал рассказывать Чес. «Кстати, сегодня у нас больше нет никаких занятий. Нам дают время на обустройство, так что остальное время мы можем провести в праздном безделе. Я бы предложил поподробнее изучить нашу одежку. Уж очень она специфична. А это мысль», — хором согласились братья Викерс. Алиса отрицательно покачала головой. «Не хочешь?» — поинтересовался у вампиршей. «Стесняешься? Мы ж тут все свои, семье, можно сказать». «Видел бы ты мою семью», — усмехнулась в ответ вампирша. «Нет уж, у меня по расписанию послеобеденный сон. Проводить?» — тут же поинтересовался я. Вампирша смерила меня ледяным взглядом. «Ну, попробуй». Алиса устала и пошла к выходу из столовой. А я все сидел и думал над и ответом. То ли она не против, то ли предупреждает, что лучше не искушать судьбу. «Давай, иди провожай, раз уж вызвался», – буркнул Невил, чем, как мне кажется, удивил не только меня, но и себя самого. Я послушно вскочил со своего места и побежал догонять Алису. Что интересно, я ее так и не догнал. Я добежал до телепортов, но Алисы так и не встретил. Видимо, она просто решила от меня смыться. Неужели я такой назойливый, что девушкам приходится от меня убегать? Никогда бы не подумал». Ну что ж, видимо, придется провести весь день за очень интересным занятием. вязанием узелков на нашей новой одежке. Как там в поговорке? Одна одежка, на застежке застежка. А говорили-то, пугали. Рабство, учеба круглые сутки. И что в результате? Очередное надувательство. Делать совершенно нечего. Даже посмотреть толком не на что в этой знаменитой академии. От медленной, но верной надвигающейся апатии меня спас неожиданно возникший передо мной из воздуха ромиус Нет, он, конечно, появился не совсем из воздуха, скорее из телепорта. Но я в Академии только первый день, и не привык еще к этим штучкам магическим. В общем, от неожиданности я метров на пять точно отскочил. «Ты не рад видеть своего дядю?» – удивился ромиус внимательно меня посмотрев. «Как тебе первый день в Академии?» «Странно», – честно признался я. «Я все себе представлял немного иначе», – подсказал Ромиус. «Именно, именно, иначе. И где же ваша знаменитая магия?» «Я-то думал, что по коридорам ремесленники летают, подносы с едой на столах сами с собой появляются, поединки на каждом шагу и по любому поводу». Ремесленник устал махнул рукой. «Насмотришься еще, и поединков будет еще столько, что надоест смотреть. Пойдем в мой кабинет, мне с тобой серьезно поговорить надо». «Да уж, серьезно поговорить. Прошлый наш серьезный разговор, и я узнал, что при некоторой удаче могу стать императором». Что же в этот раз узнаю? Как выяснилось, все оказалось гораздо хуже. В кабинете Ромеуса нас ждал вампир.